Амур и Геминей. Сегодня, добрые мужья, повеселю вас с новой сказкой. Знавали ль вы, мои друзья, слепого мальчика с повязкой? Слепого? Вот по милой Феб. Амур совсем, друзья, не слеп, но шелону пришла шахота, чтоб людям насмех и на зло Его безумие вело. Безумие ведёт эрота, но вдруг, не знаю почему, оно наскучило ему. Всился за новую затею. Повязку с милых сняв очей, идёт проказник к Геминею. А что такое Геминей? Он сын Вулкана молчаливый, холодный, дряхлый или ленивый, ворчито дремлет целый век, а впрочем, добрый человек. Тан да граф имеет он древний. От ревности печальный бог спокойно подремать не мог. Всё отрушил маленького брата, за ним подсматривал тайком и караулился постата своим докучным фонарём. Вот мальчик мой к нему подходит и речь коварную заводит: "Развеселися, геминей!" Ну, помиримся, будь умней, забудь, товарищ мой любезный, раздор смешной и бесполезный. Да только навсегда смотри. Возьми ж повязку в память, милый. А мне фонарь свой подари. И что ж? Поверил Бог унылый. Амур от радости прыгнул и на глаза со всей он силой обнову брату затянул. Гимна скучные дозоры с тех пор присеклись по ночам. Его завистливые взоры теперь не страшны красотам, спокойен он, но брат коварный, шутя над честью и над ним войну ведёт неблагодарный своим союзником слепым. Лишь сон на смертных налетает, амур в молчании ночном фонарь любовнику вручает и сам счастливца проможает к уснувшему супругу в дом сам отбеспеченного гемена он охраняет тайную дверь пойми меня мой друг елена и мудрые повести поверь